Мадлен шерви Год рождения неизвестен. Год смерти — 1935. Порой, размышляя о значимости того или иного человека для истории, мы склонны полагаться на то, насколько его имя на слуху, и нередко ошибаемся. Сколько имен незаслуженно забыто. Сколько имен незаслуженно помнят. Ее имя тоже почти забыли. А ведь в свое время она была одной из первых женщин, возглавивших свой дом моды, и проложила тем самым дорогу многим другим. Когда точно родилась Мадлен Шерюи, нам неизвестно. Как неизвестно ничего и о ее семье. В 80-х годах XIX века ее приняли на работу в дом моды Эрнеста Раудница. Несмотря на немецкое имя Кутерье, это было чисто французское заведение и кого, к примеру, заботило то, что король парижской моды Чарльз Фредерик Уорд был англичанином. Там она начинала с самой скромной должности, там училась искусству шитья, там проявился ее талант, который в результате сделал ее одной из совладелец дома. Опять-таки нам малоизвестно, занималась ли Мадлен Ширюи, дизайном, одежды исключительно сама или же ее идеи воплощали под ее руководством другие сотрудники как бы там ни было прекрасная эпоху на рубеже веков изысканные сдержанные элегантные модели шарви стали пользоваться огромной популярностью судя по всему в этом же доме мода работала ее сестра о которой практически ничего не известно и в начале девятисотых на этикетках одежды стало появляться не только имя Раудница, но и их имена. А около 905 или 906-го Мадлен Шерюи стала там полновластной хозяйкой. Ее салон располагался в самом сердце Парижа, в роскошном особняке начала XVIII века, на знаменитой Вандомской площади. Позднее его выкупит Эльза Скиапарелли. В первые десятилетия нового века Там работало около сотни сотрудников. Дела Шерюи шли более чем успешно. В 910-м во французской прессе писали. Мадам Шерюи с ее вкусом, самобытностью, изысканностью, с ее характерным подходом вывела свой дом мода на высший уровень, причем не только в Париже, но и во всем мире. Роскошные вечерние свадебные платья, прогулочные костюмы белье, детская одежда, меха и аксессуары. А лучшей рекламой своим работам была сама Мадлен, которая выглядела в них не хуже своих клиенток-аристократок, статная, эффектная, утонченная. В 915-м журнал «Вок» писал о Шерюи как о Людовике XVI в женском обличье, поскольку ее отличает изысканность, экстравагантный вкус шарм и мастерство тех французских женщин, что радостно шествовали по жизни в дореволюционную эпоху. Дом моды шерви стал местом, с которым так или иначе судьба сводила модельеров, которым, в свою очередь, предстояло стать известными. Так юный Поль Пуаре, который предлагал свои эскизы известным барижским кутюрье, пришел и к Мадлен шерви Встреча с этой роскошной дамой его поразила, и он даже описал в своих мемуарах элегантный синий костюм, в котором она была в этот день. Однако главным было то, что она купила его рисунки, тем самым придав уверенность. Тогда, в 1898 году, можно сказать, и началась карьера одного из самых знаменитых дизайнеров за всю историю моды. Луиза Буланже, которая впоследствии откроет собственный дом моды Луиз Буланже, постигала основы мастерства у шерви и потом работала у нее много лет. В 912-м мадам шерви вместе с другими известными парижскими кутерье той эпохи, среди них был и Жак Дуссе, и Поль Пуаре, и Жанна Пакен, начали выпускать новый журнал «Мод». «Ла газет дю Бонтон». Он выходил до 1925 года. Иллюстраторами там работали прекрасные художники той эпохи, в том числе Эрте, Полерип, Жорж барбие Так что, благодаря им, до нас дошло множество изображений моделей Мадлен Шерюи. Она в основном сотрудничала с Пьером бриссо и ее коллег. Искусство Кутерье искусство художников объединившись подарили нам прекрасные образцы ар-деко. Во время Первой мировой войны многие дома моды, в том числе и известные, прекратили работу. Отправился на войну Поль Пуаре. Закрылся дом Мадлен в Юне. Закрылись многие другие, менее известные дома. Однако не все. Шерви заявила: "Война там или не война, женщинам нужна одежда" а тем, кто делает ее, необходимо иметь возможность зарабатывать себя на жизнь. Мы не закроем свои двери и будем делать все, что в наших силах. А еще, по слухам, сюжет фильма «Мрачное путешествие» от двух секретных агентах, снятый в 1937 году, главную женскую роль в которой исполнила Вивьен Ли, основан на реальных событиях и, в частности, на истории романа между Мадлен и высокопоставленным немецким офицером. Что ж, почему бы и нет? С послевоенным упрощением моды модели Шерви были уже не столь востребованы, и в 23-м году она отошла от дел. Однако ее модный дом еще некоторое время продолжал работать, и, в общем, не безуспешно Ее не стало в 35-м. Тогда же он и закрыл свои двери. И пусть имя Мадлен Шерюи теперь вспоминают в основном в связи с Полем Фуаре, как человека, давшего ему путевку в жизнь моды, тем не менее она достойна того, чтобы помнить о ней самой.